Июнь, ЕГЭ и Болеголов. 7 июня я под песни кукушек и соловьев закончил обшивку тесом стен снаружи. 80 квадратных метров стен. А 3 июня у Васи прошел первый экзамен ЕГЭ. Экзамены являлись друг за другом, как четыре страшных всадника на конях разных мастей. История, английский, русский и общество знания. И я видел, как у любимой появляются на лице новые морщинки. Я не виню нашего сына за то, что он готовился к экзаменам и сдавал их не так, как хотелось бы его родителям. Изо всех сил стараюсь не винить. Это ведь бессмысленно и вредно винить подростков, обижаться на ветер, гололед или на свой возраст, злиться на повышение цен или на политиков. Мне кажется, что даже наши предки, мазавшие маслом и кровью губы своих домашних идолов или... Стегавшие их прутиками при неудачном исходе дела, делали это без особых эмоций, буднично так, как зубы вечером почистить. На богов ведь тоже бесполезно обижаться. Подростки — это и есть молодые бессмертные боги, у которых вместо нектара в крови играют гормоны. Один человек курил и потом умер от рака легких. другой принимал наркотики и стал всем противен. А еще какие-то люди вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, тупили в телефоне и стали скучными людьми. Вот, пожалуй, все, что мы могли сказать нашему сыну. И еще мы могли показать ему печальные волчьи тундры Кольского полуострова под плоским и близким небом и приломить там с ним испеченную на костре лепешку, укрывшись от ветра между исполинскими камнями. Показать горы Алтая, водящие хороводы, играющие в свои семирадостные игры под высоким голубым куполом и развести маленький огонек под костровой лиственницей от Тутыт погулять по вечернему Суздалю, по заросшей травой старой Рязани, по кривым переулкам Китай-города, по березовой посадке в нашей деревне, где крепкие белые грибы пучатся на тебя, толкаясь друг с другом, словно бурые бычки. Мы могли ходить с ним в музеи, на лыжах, читать вслух стихи и интересные книги, заниматься английским, колотить сарай украшать новогоднюю елку, удить рыбу и разглядывать птичьи гнезда. Могли водить на скалолазание, баскетбол или даже в Макдональдс. Показывали, гуляли, ходили, читали и водили. Достаточно этого или нет? Моя Любка думает, что недостаточно. Я еще не составил своего мнения. Но в любом случае мы страшно волновались и злились на нашего ребенка и друг на друга. Даже утренний дайвинг в сетевых морях стал напрягать. Детская книжка дописана, теперь мы с моей Любкой оба сидим в основном на сайтах и форумах, посвященных содержанию лошадей, а там много тревожного. Мыт, сап, колики, ламинит и хоббл сноска. Хобл. хроническая абструктивная болезнь легких. Травмы незаметные, которые приводят к ужасным последствиям, и травмы заметные, с картинками, после просмотра которых тревога зашкаливает. Глисты, оводы, переломы, катаракты, потертости, отеки верхнего неба, эндемический зоб, дерматиты и аллергические реакции. Неправильное устройство денников, неправильное устройство кормушек, Неправильная почва, неправильное питание, неправильная седловка, неправильная работа на корде, неправильное стачивание зубов. В середине июня Любка вычитала, что для коней очень вреден болиголов. Мы обратились к определителю растений, и на следующий день после Васиного экзамена по обществознанию бродили вокруг нашего участка, рассматривая различные зонтичные растения. Теперь мы могли поддержать беседу, не только о Кире Муратовой, но и о вредном для лошадей вехе с длинными пальчиками растопыренных листьев. Ядовитом болиголове с красноватыми потеками на дудке мы обнаружили его ближе к ручью, а морковники, который тоже стал для нас узнаваем в лицо, вернее, в стебель, граненой с продольными ребрами жесткости. Зонтиков морковника, нежелательного, но не такого уж пугающего, виднелось больше всего. Мы были первыми людьми, которые знакомятся с травами, щупают стебли, трогают венчики и вслух называют друг другу их имена, чтобы привыкнуть к ним и запомнить. На форуме лошадников написано, что нужно выполоть весь болиголов там, где они будут пастись, — сказала Люба. Одна из лошадниц так написала. По пояс в траве мы оглядывали заросли разнотравия между ручейком-кривельком, зарослями акации, которые сами собой образовали живую изгородь, и катухом нашего будущего коня. Выше всех поднимались раскрывающиеся, но еще не расцветшие зонтики морковника, веха и болеголова. Чуть ниже торчали зеленые метелки конского щавеля. Его кони, оказывается, не едят. Поднимались репейник и расторопша. Кое-где круглыми клумбами аппетитно темнел клевер. До него, особенно после дождя, лошадей вроде не советуют допускать. Здесь и там виднелись елочки нежелательного хвоща. Скоро между ними будут желтеть ядовитый зверобой и лютики. Мы смотрели на землю новыми глазами в тревоге и ответственности. На некоторые растения глядели с признательностью и удовольствием. Тимофеевка, овсяница, райграс, мятлик, костер безостый, ежа сборная. На мелкотравье зрела полевая клубника. Заглядывали в телефон и сверяли картинки и натуру, срывали и несли друг другу. Растительная пестрота, наблюдаемая нами раньше словно бы из окна чащегося автомобиля, распадалась на составляющие. Наверняка в гуще травы скрывались и какие-то еще неведомые нам, но вредные, а иногда и смертельно опасные для коня растения. Стоит только подумать об этом, как накатывает тревога. Помимо того, что мы плохие родители, не сумевшие привить ребенку всего того, что должны прививать ответственные родители, мы еще и коня погубим в первые же пять минут, выпустив его на поляну с растениями-убийцами. А как же паслись все мои соврасы, малыши, айгыры и воронки на Алтае, где никто не пропалывал для них бескрайние пастбища? Ну, они были, наверное, научены матерями в детстве. Они провели на этих пастбищах всю жизнь, не то, что наш будущий конь Феня, который прожил жизнь в городской конюшне. Хор осуждающих лошадников, вернее, лошадниц, уже выстроился в наших головах, как в античной трагедии, чтобы презрительно позорить нас» осваивающихся на земле приматов, не научившихся еще скотоводству, берущих коня, чтобы его погубить. И все же интересно теперь оглядывать привычный пейзаж. Он немного изменился, как только мы узнали новые для нас имена — морковник, вех и болеголов. Как только конский щавель, полевой хвощ и клевер стали для нас что-то значить, как только мы стали различать Тимофеевку и Расторопшу. И нужно сказать, что это довольно любовное занятие — бродить с женщиной по высокой траве, разглядывать растения, наклоняться к ним, ощупывать стебли и запоминать форму листьев. Это ничем не хуже, чем бродить вместе по залам музея или улицам незнакомого города. Даже лучше, поскольку на наших выселках перволюдей никто не видит, и можно всегда ласково похлопать любимую по попе или поковыряться в носу. В общем, рекомендую. «Знаешь, это безумие какое-то. Выпалывать болеголов, сказала Люба и взяла меня за рукав, чтобы самой было не так страшно. «Я как-то не готова к такому. Нужно, наверное, доверять ему в некоторых вещах. Мы еще не видели нашего коня, не успели привыкнуть к нему и полюбить, но нам почему-то удалось ему довериться, что, к сожалению, не очень выходило с нашим ребенком, и мы не стали пропалывать. Я утеплил котух, настелил в нем пол и подшил потолок. Купил железных столбов и начал осваивать сварку, присобачивая к столбам маленькие перекладинки с дырками для гвоздей. К ним будут крепиться жерди. Потом вкопал и залил бетоном эти 23 тонких столба и два толстых для ворот. Из своего котуха конь-феня будет выходить в загон, огороженный жердями на столбах. Это будет левада, новое для нас слово с форумов лошадников. В этой леваде с ним можно будет заниматься, здесь можно будет его кормить и поить. А дальше через ворота он сможет попасть на большой выгон, огороженный электропастухом, лентой, которая бьет электрическим током. Там он будет пастись. Еще я протяпал и окучил картошку. Вася хорошо сдал два экзамена, еще два сдал плохо. А потом, умолкли кукушки, в высокорях вдоль ручья Кривелька стали кричать совята. И наступил июль.